Перед восходом солнца. О небо надо мной, чистое и глубокое, Бездна света! Созерцая тебя, я трепещу от божественных желаний. Броситься в высоту твою — В этом моя глубина. Укрыться в чистоте твоей — В этом моя невинность. Бога скрывает красота его — так и ты скрываешь звезды свои. Ты безмолвствуешь, так возвещаешь ты мне мудрость свою. Молчаливо раскинулась ты сегодня над бушующим морем. Любовь твоя и стыдливость — откровение бушующей душе моей. Ты пришло ко мне прекрасное, скрытое в красоте своей. Безмолвием говоришь ты мне, открывая мудрость свою. О, как не угадать мне всей стыдливости души твоей! Перед восходом солнца пришло ты ко мне одинокому. Мы друзья с тобой издавна, И печали ужас, и основа наша. Все общее у нас, даже солнце. Мы не говорим друг с другом, Ибо ведаем слишком многое. Молча, улыбками, Передаем мы друг другу наше знания. Не свет ли ты от пламени моего? Душа твоя не сестра ли разуму моему? Вместе учились мы всему. Вместе учились подниматься над собой к самим себе и безоблачно улыбаться. Улыбаться из беспредельной дали светлыми очами, когда под нами, словно дождь, клубятся на насилия, цель и вина. И когда блуждал я в одиночестве, чего алкала душа моя по ночам на тропинках заблуждения? И когда поднимался я в горы, кого как не тебя искал я там. И все мои странствия и восхождения, они были лишь необходимостью и помощью неумелому. Только лететь хочет воля моя, лететь в тебя, в твои просторы. И что ненавидел я больше, чем медленно ползущие облака и все омрачающее тебя. И собственную ненависть свою ненавидел». потому что она омрачала тебя. Ненавижу я медленно ползущие облака, этих крадущихся хищных кошек. Они забирают у тебя и у меня то, что у нас общее, ничем не ограниченное, беспредельное утверждение и благословение. Медленно ползущие облака. Мы ненавидим этих посредников и вмешивающихся, этих половинчатых, которые не научились не благословлять, не проклинать от всего сердца. Лучше уж не видеть неба и сидеть в бочке, лучше лишиться неба, изнавая в пропасти, чем тебя, свет небесный, видеть омраченным ползучими облаками. И часто хотелось мне скрепить их зубчатой проволокой золотых молний, чтобы подобно грому ударять, как в литавры, по вздотому животу их. Я разгневанный барабанщик, ведь они отнимают у меня мое утверждение и благословение». «О небо! Чистое небо надо мной! О бездна света! Ибо они похищают у меня утверждение благословения! Ибо я предпочитаю шум и грохот и проклятие непогоды этому осторожному, сомнительному, кошачьему спокойствию. И среди людей больше всего ненавижу я таких вот тихо крадущихся, половинчатых, неопределенных и медлительных, как эти ползущие облака». Кто не умеет благословлять, должен учиться проклинать. Это светлое наставление упало мне с ясного неба. Эта звезда сияет мне даже в темные ночи на небосклоне моем. Но сам я благословляющий и утверждающий. Только бы ты была надо мной, чистое и светлое небо, без насвета. Тогда во все бездны понесу я святое утверждение моё Я стал благословляющим и утверждающим. Для того я сделался борцом и так долго боролся, чтобы освободить когда-нибудь руки для благословения. И вот благословение мое – быть над каждой вещью ее собственным небом, ее круглой крышей, ее лазорным колоколом и ее вечным покоем. Блажен, кто так благословляет. Ибо все вещи крещены в источнике вечности, и по ту сторону добра и зла. А добро и зло — суть только бегущие тени, влажная печаль, ползущие облака. Поистине это благословение не хула, когда, учуя, над всеми вещами высится небо-случайность, небо-невинность, небо-непредсказуемость, небо-веселье. Случайность — это самая древняя аристократия мира. Я возвратил ее всем вещам. Я освободил их от подчинения цели. Эту свободу и безоблачность неба поставил я подобно лазурному колоклу над всеми вещами, когда учил, что ни над ними, ни через них не проявляет себя никакая вечная воля. Это детское веселье и безумие поставил я на месте той воли, когда учил одно невозможное во всех вещах – разумность. Хотя немного разума, семена мудрости – рассеянная от звезды на звезды. Эта закваска примешана ко всем вещам, а ради безумия примешана к вещам мудрость. Немного мудрости это уже возможно. Но вот какую блаженную уверенность находила я во всех вещах. Они предпочитают танцевать на ногах случая. О чистое высокое небо надо мной! В том для меня отныне чистота твоя, Что нет более вечного паука разума и паутины его. Что ты – место для танцев божественных случайностей. Что ты – стол богов, на который божественные игроки бросают игральные кости. Но ты краснеешь. Разве сказал я то, чего не следовало? Или, желая благословить, произнес хулу? Или стыд быть вдвоем заставил тебя покраснеть? Ты веришь мне замолчать и удалиться, ибо вот приближается день. Мир глубок, и он глубже, чем когда-либо думалось дню. Не все дерзает говорить перед лицом дня, но день приближается и мы должны расстаться. У неба надо мной стыддивое пылающее, у счастья мо перед восходом солнца. День приближается, пора нам расстаться. Там говорил, Заратустра. Об добродетели Когда Заратустра снова оказался на суше, он не сразу пошел к себе на гору и в пещеру свою, но исходил множество дорог, всюду расспрашивая и осведомляясь о том и о другом. так что в шутку говорил о себе самом. «Вот река, которая многочисленными изгибами возвращается к истоку своему». Ибо хотел он знать, что случилось с человеком за время его отсутствия. Стал он больше либо меньше прежнего. И однажды увидел он ряд новых домов. С удивлением смотрел он на них и говорил. «Что означает вид этих домов?» Поистине не была великой та душа, что воздвигла их в подобии себе. Не глупый ли ребенок вынул их из ящика с игрушками? Пусть бы другой карапуз снова упрятал их в этот ящик. Эти комнатки и коморки, неужели это люди, что снуют в них туда и обратно? Эти помещения словно предназначены для шелковичных куколок или для лакомок кошек, которые не прочь дать полакомиться и собой. И Заратустро остановился и задумался. Наконец он печально произнес. «Все измельчало. Всюду я вижу ворота, ставшие ниже, чем прежде. Подобный мне, пожалуй, еще пройдет в них, но должен будет нагнуться. О, когда же вернусь я на родину, где не надо мне нагибаться, нагибаться перед маленькими?» И Заратустро вздохнул и посмотрел вдаль. А в тот же день он сказал речь свою об умоляющей добродетели. «Я хожу среди народа и держу глаза свои открытыми. Люди не прощают мне того, что я не завидую добродетелям. Они огрызаются, ибо я говорю, маленьким людям нужны маленькие добродетели, так как мне трудно признать, что нужны сами эти маленькие люди. Я похож на петуха в «Чужом птичнике», которого клюют даже куры. Но не сержусь я на этих кур. Я вежлив с ними, как со всякой ничтожной неприятностью. Колоть все маленькое кажется мне мудростью, достойной разве что Все они говорят обо мне, сидя вечерами очага. Все говорят обо мне, но никто обо мне не думает. Вот новая тишина, которой я научился. Тот шум, что производят они вокруг меня — а раскидывает покрывало над мыслями моими. Они бьют тревогу. Чего хочет от нас эта темная туча? Как бы ни принесла она заразы. А недавно какая-то женщина поспешно схватила ребенка своего, когда тот потянулся ко мне. «Уберите отсюда детей», — закричала она. «Такие глаза опаляют детские души». Когда я говорю, они начинают кашлять. Они думают, что так можно противиться бурному ветру. Они не догадываются о буре счастья моего. «У нас нет еще времени для Заратустры», — так возражают они. «Но что мне за дело до времени, у которого нет времени для Заратустры? И даже когда они восхваляют меня, разве можно опочить на их словословие?» Для меня хвала их — это пояс из шипов. Кожа зудит даже тогда, когда снимаешь его. И вот чему еще научился я среди них. Тот, кто хвалит, делает вид, что воздает должное, а на самом же деле он хочет получить еще больше. Спросите у ноги моей, нравится ли ей их манеры расхваливать и привлекать к себе. Поистине в этом ритме тик-так не может она не танцевать, не оставаться в покое. Они пытаются хвалить мне маленькую добродетель и привлечь меня к ней. Они и ногу мою хотели бы уговорить на ритмичный тик-так своего маленького счастья. Я хожу среди них и держу свои глаза открытыми. Люди измельчали и мельчают все больше. И причина этому – их учение о счастье и добродетели. Они умеренные в добродетели, ибо хотят они комфорта. А комфортом совместима лишь умеренные добродетель. Правда, и они учатся шагать по-своему. И даже шагать вперед. Это я называю ходить прихрамами. И так мешают они тем, кто спешит. И многие из них, идя вперед, смотрят при этом назад, вытянувшие. И охотно толкаю их. Многие глаза не должны ни лгать, ни обличать во лжи друг друга. Но много лжи у маленьких людей. Некоторые из них имеют свою волю, но большинство лишь служит воле других. Встречаются и среди них искренние, но большинство всего лишь плохие актеры. Есть между ними актеры бессознательные, есть и актеры вопреки воле своей. Искренние всегда редки, особенно искренние актеры. Мужские качества здесь редкость, вот почему женщины их становятся мужчинами. Ибо только тот, в ком достаточно мужского, освободит женщине женщину. И вот худшие лицемерия, которые встречал я у них. Даже те, кто повелевает, подделываются под добродетели повинующихся. «Я служу, ты служишь, мы служим». Так молятся здесь лицемерие господствующих. «И вы, если первый господин, только первый слуга». Даже в их лицемерие проникло любопытство взора моего. И разгадал я их счастье, счастье мух, их жужжание на освещенных солнцем оконных стеклах. Сколько доброты, столько и слабости вижу я. Сколько справедливости и сострадания, столько и слабости. Округлые, честные, снисходительно они друг другу. Как песчинки, круглые честные, снисходительно к песчинкам. Скромно обнимать маленькое счастье, Это называют они смирением. И при этом скромно косятся на другое маленькое счастье. Сущностей они хотят ничтожно мало, а больше всего одного, чтобы никто не обижал их. Поэтому они столь предупредительны и делают каждому добро. Но это трусость, хотя бы и называлась она добродетелью. И если когда-нибудь они, эти маленькие люди, говорят грубым голосом, я слышу в их голосе лишь хрипоту, ибо любой сквозняк делает их хриплыми. Они сообразительны, и у добродетелей их хитрые пальцы. Но им не достает кулаков. Пальцы их не умеют сжиматься в кулак. За добродетель почитают они то, что делает скромным и ручным. Так превратили они волка в собаку, а людей — в лучшие домашние животные человека. Посередине поставили мы стул свой, Так, говорит мне ухмылка их, одинаково далеко как от умирающих гладиаторов, так и от довольных свиней. Но это посредственность, хотя и называют ее умеренностью. Хожу я среди людей и роняю слова свои, они же не умеют ни подобрать, ни сохранить их. Они удивляются, что пришел я не для того, чтобы обличать их разврат и пороки. И поистине не для того пришел я, чтобы предостерегать от карманных воров. Они удивляются, что не склонен я изощрять и оттачивать мудрость их, как будто мало у них тонких мудрецов, чьи голоса отзываются во мне, как скрип грифеля по аспидной доске. И когда призываю я «проклинайте всех трусливых демонов вас, которые так любят скулить, благочестиво складывать ладони и возносить молитвы», они восклицают «Заратостро безбожник». И особенно громко вопят их проповеднике «Смирение». Но как раз в эти уши мне нравится кричать «Да, я, Заратустра, безбожник». Эти учителя смирения. Всюду, где есть ничтожество, болезнь, струпы, ползают они словно вши. И только отвращение мешает мне давить их. Ну что ж, вот моя проповедь для их ушей. «Я, Заратустра, безбожник, который вопрошает, кто безбожнее меня, чтобы возрадовался я наставлению его». Я, Заратустра, безбожник, где найти мне подобных себе? А мне подобны те, кто повинуется своей воле и отметает всякое смирение. Я, Заратустра, безбожник, все случайное варю я в котле своем, и только когда оно сварится, я приветствую его как свою пищу. И поистине нередко случай повелительно приближался ко мне, но еще более повелительно обращалась к нему воля моя, И тотчас он падал на колени, умоляя, чтобы оказал ему сердечный прием, и дал прибежище, и вести его уговаривал, посмотри за устра, так только друг приближается к другу. Но к чему говорю я там, где никто не внемлет моим слухом? Тогда стану я взывать ко всем ветрам. Вы все мельчаете, маленькие люди. Вы все мельчаете и крошитесь. Вы любители комфорта. Вы еще погибнете из-за множества ничтожных добродетелей, из-за мелких грешков, из-за неизменно ничтожного смирения вашего. Слишком много пощады, чересчур много уступчивости. Вот почва ваше. Но чтобы дерево выросло большим, ему надо пустить мощные корни в твердой скале. Даже то, что вы упускаете, помогает создавать ткань будущего всего человечества. Даже ваше ничто — лишь паутина и паук, живущий кровью грядущего. И когда вы берёте, вы словно крадёте, вы – маленькие праведники. Но даже у плутов есть своя честь. Кради только тогда, когда нельзя ограбить. И Это даётся, вот ещё одна заповедь смирения. Я же говорю вам, вы самодовольны. Берётся, и ещё больше будет браться от вас. О, если бы вы стряхнули с себя всякое полужелание ваше и стали решительно как в деле, так и в безделе. О, если бы вы поняли слово мое, всегда делайте то, к чему стремится воля ваша, но сперва станьте теми, которые могут хотеть. Любите ближних своих, как самих себя, но прежде станьте теми, кто любит самого себя, любит великой любовью, любит великим презрением. Так говорит Заратустра, безбожник. Но к чему, говоря там, где никто не внемлет моим слухом? Здесь еще рано мне говорить. Я сам свой притеча среди этих людей. Я крик петуха на еще темных улицах. Но их час приближается, и мой тоже. С каждым часом делаются они мельче, бледнее, бесплоднее, чахлой зелень, скудной почвы. Поистине скоро предстанете вы передо мной засохшей травой, степью бесплодной, уставшей самих себя, томимой жаждой, но скорее жаждой огня, чем воды. О благословенный час молнии, о тайна предполуденного часа! Некогда обращу я вас в летающие пламя, и будете вещать вы огненными языками, языками пламени станете вы возвещать. Он наступает, он близок, великий полдень. Так говорил Заратустра. На горе Елеонской Зима, злая гостья, сидит в доме моем. Посинели руки мои от ее дружеского рукопожатия. Я уважаю ее, злую эту гостью, но охотно оставлю ее одну. Я люблю убегать от нее — И если бежать быстро, от нее можно избавиться. На бодрых ногах с пылкими мыслями бегу я туда, где стихает ветер, в освещенный солнцем уголок моей горы Ирионской. Там смеюсь я над суровой костьей. Но я ей благодарен за то, что ловит она у меня мух и заставляет стихать неумолчный мелкий шум. Пение даже одного комара не желает она слушать, тем более двух. Она делает улицу пустынной. так что и месяц боится заглянуть туда ночью. Она суровая гостья, но я чту ее и не молюсь подобно неженкам, толстопозому богу огня. Лучше немного пощелкать зубами, чем поклоняться идолам. Таков характер мой. И особенно не люблю я всех огненных идолов, распаленных, дымных и удушливых. Кого я люблю, того горячее люблю зимой, чем летом. Зрее и веселее смеюсь я над врагами своими. когда зима в доме моем. Поистине от души смеюсь я даже тогда, когда заползаю в постель. Тогда смеется и резвится мое укрывшееся счастье, смеется и обманчивый сон мой. Никогда я ни перед кем не раболепствовал. Никогда в жизни не присмыкался перед сильными. А если лгал, то лгал только из любви. Вот почему я весел даже в зимней постели. Скромная постель согревает меня лучше, чем пышные ложи, ибо ревнив я к бедности моей. И зимой она мне верна. Злобной выходкой начинаю я каждый день и насмехаюсь над зимой холодной ванной. Ворчит в ответ моя строгая гостья. Я люблю пуще катать ее восковой свечкой, чтобы она, наконец, выпустила небо из пепельно-серых сумерек. Особенно яростным бываю я утром, в ранний час, Когда ведро звенит у колодца, и так тепло разносится по серым улицам ржание коней. С нетерпением жду я, пока наконец прояснится снежное зимнее небо, мудрое, словно старец с седой головой. Молчаливое зимнее небо, так часто умалчивающее, даже о солнце своё. Не у него ли научился я долгому светлому молчанию? Или это оно научилось у меня? Или же каждый из нас открыл его сам? Многогранно и сложно происхождение всех хороших вещей. Все хорошие, бодрые вещи страстно прыгают в бытие. Неужели же существовать им всего только раз? Долгое молчание – тоже хорошая, бодрая вещь. Молчать и, подобно зимнему небу, глазами, широко раскрытыми на ясном, светлом лице, долго смотреть. Подобно зимнему небу, таить свое солнце и непреклонную солнечную волю свою. Поистине хорошо изучил я это искусство и эту зимнюю бодрость. Мое искусство и светлая ненависть моя в том, что молчание мое научилось не выдавать себя молчанием. Перетряхиваясь словами и игральными костями, не раз удавалось мне перехитрить тех, кто переисполнен торжественного ожидания, перехитрить так, чтобы ускользнул от внимания тех сагедаториев воли и цель моей. Чтобы никто не видел основы и последней воли моей, Для этого изобрел я долгое светлое молчание. Немало умных людей встречал я, которые скрывали лицо своему телеводу, чтобы никто ничего не видел в них и сквозь них. Но как раз к ним и приходили умнейшие недоверчивые, мастера щелкать всякие орехи. Именно они вылавливали у них самую потаенную рыбу. Но светлые умы, смелые и прозрачные, самые мудрые из молчаливых, так глубоко основа их. что даже самая прозрачная вода не выдаёт дна их. Ты, снежнобородая, безмолвное зимнее небо, ты, седовласый старец, с удивлением взирающий на меня с высоты своей, ты небесный символ души моей и дерзости её. И разве не надо мне прятаться, подобно проглотившему золото, чтобы не распластали душу мою? И разве обойтись мне без ходуль, если хочу и чтобы все эти злорадные завистники, окружающие меня, не заметили моих длинных ног. Эти закопченные, удушливые, изношенные, отцветшие изнавающие души, разве может их зависть вынести счастье мое? Потому я и показываю им только зиму и лед на вершинах моих, и не открываю им, что окружена гора моя всеми поясами солнца. Им слышен лишь посвист моих зимних бурь, и не знают они, что летаю я над южными морями. как страстные, тяжелые, палящие южные ветры. Правда, они проникаются жалостью к несчастью моим и случайностям, но так гласит слово мое, допустите все случайности до меня, невинны они, словно малые дети. А разве вынесли бы несчастье счастье моё, если б не скрыл я его под несчастьями зимней стужей, под шапками из шкур белых медведей, под покровами снежных небес? если бы сам я не жалился над состраданием их, состраданием этих мрачных завистников, если бы я не вздыхал и не дрожал перед ними от холода, терпеливо позволяя кутать себя в сострадании. В том дерзости благословения души моей, что не скрывает она зимы и морозных бурь своих, но не прячет душа и ран своих там, где она обморожена. У одного одиночества это бегство больного, а у другого — бегства от больных. Пусть слышит этот завистливо косящийся сброд, окружающий меня, как я дрожу и вздыхаю от зимней стужи. Задыхаясь и с содроганием, бежал я из их натопленных комнат. Пусть вздыхают они и жалеют меня, что обморожено тело мое. Как бы ни окоченел он на льду познания, переживают они. Я же бегаю по Юлеонской горе свои на бодрых ногах. В солнечном уголке горы своей поюя и смеюсь над всяким состраданием. Так пел Заратустра. <музыка> О прохождении мимо Так, не торопясь, и многие города и многие народы, окольными путями возвращался Заратустра в свои горы, в пещеру свою. И вот неожиданно очутился он у ворот большого города. Но тот с распростёртыми объятиями бросился к нему беснующийся шут и загородил дорогу. Это был тот самый юродивый, которого народ прозвал «обезьяной Заратустры», ибо он заимствовал из его речей кое-какие приемы и фразы, и бывало присваивал себе кое-что из сокровищницы мудрости его. И обратился шут к Заратустре с такими словами. «О, Заратустро, здесь большой город!» Здесь нечего тебе искать, а потерять ты можешь всё. К чему вязну тебе в этой грязи? Пожалей свои ноги, плюнь лучше на эти ворота и поверни назад. Здесь ад для мыслей отшельника. Великие мысли кипятятся тут заживо и сварившись становятся мелкими. Истревают здесь все великие чувства, зато вовсю дребезжат высохшие и ничтожные. А разве не чуешь ты запах бойни и харчевин духа? Разве не чувствуешь, как смрад от умерщленного духа поднимается над этим городом? Разве не видишь, что души болтаются здесь, как вялые грязные тряпки? Они же делают из этих тряпок газеты. А во что превратился здесь дух? Умение говорить каламбурами. «Отвратительные словесные помои», — изрыгает он. Из этих-то помоев и делаются газеты. «Они гонят друг друга и не знают куда». Они распаляют друг друга и не знают зачем. Они громыхают своей жестью и бренчат своим золотом. Холодны они и ищут тепла в вине. Распалены они и ищут прохлада остывших умов. Все они больны одержимы общественным мнением. Здесь все похоти и пороки чувствуют себя как дома. Но есть тут и добродетельные, многоуслужливые служивые добродетели. ловкой и добродетели с бойко пишущими пальцами и задним местом, затвердевшим от сидения сидений ожиданий. И добродетель это имеет награды, скромные нагрудные знаки, а также плоскозанных дочек, набитых соломой. Здесь много благочестия, а также набожного лизоблюдства и низкопоклонства перед богом воинств. Ибо оттуда сверху падают звезды и милостивые плевки, потому и тянется вверх каждая пустая, без звезды, круть. У месяца свой двор, и у двора свои паразиты. И на все, что исходит от двора, молится нищий сброд и услужливые нищенские добродетель. «Я служу, ты служишь, мы служим», — так молится служивые добродетель у подножия властителя, чтобы заслуженная звезда прицепилась наконец к впалой груди. Но как месяц вращается вокруг всего земного, так и властитель вращается вокруг самого земного, что только есть. А это золото Таргашей. Бог воинств — это не бог золотых слитков Король предполагает, а Таргаш располагает. Во имя всего, что есть в тебе светлого, сильного, доброго взоратустра, плюнь на этот город Таргашей и поверни назад. Здесь у каждого веннах пенится гнилая и бледная кровь. Плюнь на большой город, на эту огромную свалку нечистот, где бурлит и пенится грязный накипь. Плюнь на город подавленных души в палах грудей, завистливых глаз и рибких пальцев, на город нахалов, развратников, писак, крикунов и распаленных чистолюбцев, где все испорченное, зловонное, порочное, мрачное, рыхлое, прыщавое, коварное, собрано вместе. Плюнь на большой город и поверни назад. Но тут Заратусто прервал веснующегося шута и заткнул ему рот. «Перестань, наконец!» — воскликнул он. «Мне давно уже противные речи и манеры твои. Зачем жил ты так долго в болоте, что и сам сделался лягушкой и жабой? Не течет ли теперь и в твоих жилах гнилая пенистая болотная кровь, коли научился ты так ловко квакать и злословить? Почему не ушел ты в лес? Или не пахал землю? Разве мало в море зеленых островов? Я презираю презрение твое. Если ты предостерегаешь меня... Почему ты не предостерег себя самого? Из одной лишь любви воспарят презрение мое и птица, несущие предостережение, но не из болота. Тебя называют обезьяной моей, ты беснощийся шут. Я же зову тебя своей хрюкающей свиньей. Хрюканьем ты порочишь похвалу, которую возношу я безумию. Но чего начал ты хрюкать? От того, что тебе недостаточно мстили. Вот и уселся ты около этой свалки... чтобы иметь повод для хрюканья и для обильного мщения. Ибо месть — вот вся твоя пена, тщеславный глупец. Я раскусил тебя. Но глупые речи твои вредят мне, даже когда произносишь ты верные слова. И пусть даже тысячу раз справедливы слова Заратустры, в твоих устах они всегда будут вредоносны и несправедливы. Так говорил заратустра Взглянув на большой город, он вздохнул и долго молчал. И, наконец, сказал так. «Не только этот глупец противен мне, но и город этот. Ни с тем, ни с другим ничего не поделаешь. Их нельзя ни улучшить, ни ухудшить. Горе этому большому городу. Хотел бы я видеть тот огненный столб, в котором сгорит он. Ибо столбы пламени должны пришествовать великому полудню. Но всему свое время и своя судьба». «Однако такое наставление дам я тебе на прощание, глупец. Там, где нельзя больше любить, там нужно пройти мимо». Так говорил Заратустра и прошел мимо глупца и мимо большого города.